Уш. Уж- существо безобидное, он легко приручается. От прочих змей его отличают два больших, хорошо заметных светлых пятна по бокам головы – уши. Живет он рядом с водой, любит купаться и часто плавает. Питается уж в основном лягушками и грызунами. Летом ужиха откладывает в кучу прелых листьев подушку мха или трухлявый пень – Несколько десятков яиц, покрытых не скорлупой, а мягкой, кожистой оболочкой. Месяца через два из яиц вылупляются маленькие ужи. Первым делом они должны найти место для зимовки. На календаре уже конец лета или начало осени. Зимуют ужи большими группами, глубоко под корнями деревьев или каменными кучами.